Глава пятая. Легкая карта. Мирослава. Я смотрела на рейнджера, испытывая неподдельное восхищение напополам с профессиональной завистью. А эти чувства для меня далеко не самые частые. У мужчины на лбу было буквально вытатуировано, что он играет в эхо впервые в жизни. Настолько человек не ориентировался ни в чем, Но при этом все движения — такие легкие, такие плавные, такие техничные. Где он так научился? Кувырок, подъем, прыжок, замах. Клокостая черепаха повержена. Кувырок, подъем, прыжок. Еще одна. На Рейнджере красовались новенькие светло-бежевые керамические доспехи, полностью скрывающие тело, а лицо персонажа соответствовало самой популярной маске в игре. Но даже это не могло скрыть уникального стиля игрока. Я слышала его ровное дыхание. Видела мягкие текучие движения, четкие удары, которые себе ставила годами. Не могла не обратить внимания на легкую поступь, уверенный захват древка, копья и правильный разворот корпуса. Он был подвижен как ртуть. Все, что касалось техники сражения, выходило у Рейнджера настолько безупречно сбалансированным, что моя помощь не требовалась. Скорее, он бы мог учить меня. Обычный гейм-проводник славян в моем лице безукоризненно выполнял свою работу и имел высокий рейтинг на форуме. Но сегодня я то и дело подвисала, глядя на подопечного. Конечно, мою заторможенность можно было бы списать на голодный желудок, тревогу из-за Никиты и отвратительную сцену с Кариной в «Кибертитанах». Но факт оставался фактом. Рядом с этим воином в керамических доспехах я чувствовала себя размагниченным чипом. Я сама начала играть в эхо в 14, и к своим 26 еще не встречала настолько отточенного мастерства боя и виртуозности его исполнения, как у рейнджера. Игрок сделал три ловких кувырка, садил копьев в толстого ленивого червяка, который мгновенно рассеялся, и молниеносно убил еще троих скорпионов, только-только выползших из загранитного гранитного валуна, одним слитым движением. Сразу после этого он вновь расставил ноги на ширине плеч. Но не на одной линии, а ровно так, чтобы удерживать правильную стойку. Красиво. Чертовски красиво. И стильно. Как правило, во время тренировок я концентрировала внимание на заказчике, чтобы успеть подстраховать. Но по-спортивному скупые и эстетичные движения без суеты вводили в состояние транса, выбивая почву из-под ног. А вкратчевый тембр мужского голоса пульсировал глубоко внутри, вызывая странное щекочущее ощущение внизу живота, которое сложно было игнорировать. Зачем менять оружие? Как много игроков на картах. Обмениваться трофеями не запрещено. Есть чат торговли. Но там только виртуальные предметы. Я отвечала на автомате. У каждого существа есть сопротивляемость к определенным типам оружия. Игроков много, обмениваться можно чем угодно. Контактировать не запрещено. Но, как правило, все это происходит на более сложных картах. Сейчас мы на легкой, чтобы научиться Азам. Конечно, торговать можно, даже делать заказы, и да, передать можно только виртуальные предметы. Как физические передать? Мы же каждый в своей квартире находимся. Всякий раз, когда рейнджер спрашивал, звуки его бархатистого голоса обволакивали волнующими мурашками, проникая под кожу. Это с легкостью может быть модулятором голоса. Ты таким же пользуешься. Мира, очнись. Под игровым шлемом вполне себе может оказаться какой-нибудь старик, а ты им любуешься. Отчаянно сигналила разумная часть меня. Нет, старики так не двигаются. Я вообще еще не встречала людей, которые бы двигались так и голос у него стопроцентно свой собственный, — возражала я мысленно. «Откуда ты знаешь? Разве сама много лет не прячешься за маской славяна?» — ехидно вопрошала все та же часть меня. «Прекрати думать о нем как о реальном мужчине. Он всего лишь клиент в киберпространстве». «Ты что ли спортсмен?» — наконец спросила вслух, прерывая внутренние споры. Не то чтобы фигура рейнджера как-то отличалась от среднестатистических игроков. Там и близко не было той обколотой стероидами массы, которую предпочитают профспортсмены. Но голоса в голове определенно надо было чем-то занять. Есть немного. Я в детстве посещал много разных кружков. Искал что-то подходящее. Рейнджер открыто улыбнулся. Запрещенный удар поддых. Так улыбаются люди, которые уверены в своем будущем, умеют получать удовольствие от жизни, плотно едят не менее трех раз в день и не ложатся спать с ощущением, что в любой момент арендодатель может выставить их вон из квартиры за неоплаченное ЖКХ. А еще такие люди успешны и состоятельны. Я прикусила губу. Не думать о нем, как о реальном мужчине. А какой спорт? Да каким только не занимался, фыркнул рейнджер. Качалка, бассейн, баскетбол, фехтование, карате, самбо, гольф. Внутренний щитовод прикинул стоимость увлечения рейнджера, и ему стало дурно. Качалка и баскетбол еще ладно, но гольф... Теперь понятно, почему изумрудные поля эхо не производили на мужчину особого впечатления. На Веге, в отличие от Танорга вообще не было ни парков, ни озелененных скверов, ни тем более площадок для гольфа. Как будто для тебя сюрприз, что таноржская молодежь спускает все на развлечение. Ты посмотри на его керамические доспехи, самые дорогие, какие только доступны в лавке. Смирись, Мирослава. Несмотря на то, что вега-спутник Танорга, вы из совершенно разных миров. Слушай, Слав, а топор здесь можно метать? Неожиданно спросил Рейнджер, выдергивая из размышлений. Новичок выбрал основным оружием копье но с ним он разобрался быстро и сейчас взвешивал в руке весьма неплохой по характеристикам одноручный топорик. «Да, можно. Законы физики в киберпространстве максимально соблюдены. Возьмись за ручку и замахнись от плеча. Не расстраивайся, если не получится с первого раза». Я осеклась, так и не договорив предложение. Мужчина с легкостью пригвоздил летучую белку к едва мерцающему стволу сосны. «Чёрная дыра». Как у него это получилось? И далеко не факт, что я смогла бы так ловко швырнуть топор. Машинальная потерла собственные и костяшки. Как назло игровая ткань перчаток еще и натирала ранки. Е-е-е, Слав, ты только посмотри. Поздравляю, действительно впечатляюще, пробормотала, ошеломленная результатами Рейнджера. В свое время я тренировала бросок почти полтора года. С первого раза! Может, на карту следующего уровня махнуть? Нет, рано пока. Почему? Потому что ты ничего не знаешь об оружии и существах. Ты не знаешь тактик. Ты. Я взмахнула руками. Как объяснить то, чему я учила других игроков неделями? Тебя убьют. Ну и что? Это ж ерунда для игры. Останется царапина, деловта. О настоящих шишках и царапинах в этот момент я вообще не думала. Для меня смерть или экстренный выход из игры были равносильно потере обмундирования и хорошего оружия, откату персонажа в баллах опыта и сокращению длины жизни. Одна-две смерти — ничего критичного. Но если баллов опыта будет мало, то славяны перестанут пускать на сервера с квест-картами, а следовательно, я потеряю возможность добывать на заказ самые редкие и дорогие трофеи. Словно услышав мои мысли, желудок протестующий очень болезненно сжался. Обеда сегодня не было, и ужина, судя по всему, не предвидится тоже. Восхищение способностями Рейнджера сменилось зудящим раздражением. Как что? Ты потеряешь весь опыт, костюм, все, что на тебе надето, и в мешке. У тебя вон доспехи из керамики. Да подумаешь, потеряю, куплю еще. Легкомысленно отмахнулся Рейнджер. Не знаю, чем бы закончился наш спор, но мужчина воткнул копье в панцирь очередной клыкастой черепашки и оно с оглушительным хрустом сломалось пополам. «Не понял. Оно же новое», — озадаченно произнёс новичок. Поднес руку к голове, чтобы почесать затылок, но, по всей видимости, наткнулся на шлем в реальности и опустил руку обратно. Я шумно вздохнул, беря эмоции под контроль. «Это потому, что копье покупное из лавки. Разумеется, разработчики Эхо хотят заработать денег». И все покупные предметы время от времени ломаются. Если хочешь хороший, надо добывать на картах. О, -о, -о изумленно выдохнул Рейнджер. А у меня закралась мысль, что до сих пор он вообще ни в какие виртуальные игры не играл. Да нет, быть такого не может. Это же богатенький мажор Станорга, которому нечего делать целыми днями. Фыркнула про себя. Тем временем черепаха подползла ближе и принялась старательно грызть сапог подопечного. «Доставай топор. Тренируйся с ним, а мне давай сломанная древка. Пойду до лавки здесь близко. Куплю тебе новое». «Погоди. Да я сам могу». «А у тебя есть игровые кристаллы? Ты поменял кредиты на них заранее?» «Ой, нет. Тогда я тебе после сессии переведу, хорошо?» Он открыто посмотрел на меня, чуть склонив голову к плечу. Под стандартной игровой маской широкоскулого кореглазого воина мне на миг почудились яркие золотистые радужки. Киберпространство тем и хорошо, что никто никогда не знает, как выглядят другие игроки в реальности. Но почему-то в этот момент я готова была поспорить на весь свой инвентарь, что моего подопечного, глаза безумно редкого цвета медового янтаря, с золотистыми искрами. Я моргнула, с усилием отводя взгляд. Договорились. Первое правило веги — никому не верить. На любого другого игрока я бы точно не стала тратиться. Но рейнджеру почему-то поверила. Подхватив две короткие палки, все, что осталось от копья, я сверилась с виртуальным компасом и двинулась в сторону лавки. Оставлять новичка одного я не опасалась. Мы находились на самой простой карте, где существа не могут смертельно ранить персонажа. Да он вроде и сам прекрасно совсем справляется. Под стопами стелилась утоптанная лесная дорожка. По бокам то и дело за экипировку пытались зацепиться ветки жимолости, черемухи и какого-то мелкого, но колючего кустарника. Киберпространство Эхотонорга представляло собой что-то вроде благополучной средневековой планеты, С поправкой на монстров из страшных сказок. Зомби, гоблинов, скелетов. Но все действительно опасные чудовища появлялись на картах не ниже среднего уровня сложности. А легкие карты были в некотором смысле моими любимыми. Ярко-голубое небо без космических лифтов и шпилей однотипных панельных высоток. Художественные барашки облаков, сочные изумрудные листва и трава. Бабочки на цветочках. Где такое еще увидеть жителю Веги? Когда я сюда приехала, то отдыхала душой. Предполагаю, что многие вегианцы в принципе играли в эход анорга, потому что это отвлекало от унылых серых будней на спутнике с искусственной гравитацией. Стволы сосен внезапно расступились, и перед глазами нарисовалась уютная картина одной и двухэтажных деревянных бревенчатых домиков, трудящихся в поле селяна и загона с чистенькими, практически белоснежными овечками. Конечно же, я догадывалась, что будь все это за правду, То, скорее всего, у меня бы уже закружилась голова от местного амбре. Вокруг наверняка бы были разбросаны коровьи лепешки и навоз, а селяне громко спорили бы, жаловались на сложную жизнь или вообще затеяли драку. Но это всего лишь игра, а потому здесь все прекрасно. Люди доброжелательно улыбаются, и все время царит солнечная погода. Я зашла в лавку, наскоро выбрала недорогое, но хорошее бронзовое копье. Сдала старые и доплатила горстку кристаллов. По меркам игры ерунда. Обратная дорога тоже не заняла много времени. Я даже успела мысленно настроить себя на профессиональный лад. Но подумаешь, рейнджер сразу захотел попасть на карту уровнем выше. Кто я такая, чтобы его останавливать? Почему вообще так близко восприняла ситуацию? Умрет и ладно. Сольет несколько десятков кредитов на новые костюмы. И остановится когда надоест глупо подыхать, верно? Потому что тебе понравилась его открытая улыбка. Неважно, кто под маской игрока. Он искренне общался с тобой и не вел себя, как высокомерный кретин Станорга. Я сердито тряхнула головой, отгоняя эти мысли. Я не думаю о рейнджере, как о реальном мужчине. Признаю, симпатия к нему проскочила. Но это исключительно профессиональное. Как не восхититься такой техникой боя? У него спортивное прошлое, а я, как гейм-проводник, создавала себя сама, с нуля, вот и все. О том, что что-то изменилось, я догадалась, не услышав издалека характерных ударов топора. Кусты расступились, и во рту растеклась мерзкая горечь, как после самого отвратительного кофе на веге. О том, кто именно разговаривает с рейнджером, я догадалась по роскошной копне огненно-красных волос. Бешеная купила себе индивидуальную вип-внешность. Когда я впервые увидела ее, то подумала, что это самая бесполезная трата денег, которую только можно придумать. Но зачем в эхо буфера, который выскакивает из миниатюрного бронеливчика, огромные перекачанные губы-пельмешки, как упорная актриса, актрисы, и волосы до поясницы? С учетом того, что разработка индивидуального дизайна внешности на форуме даже не озвучивалась, Я боялась себе вообразить количество нулей в чеке. Оказывается, я была очень наивной. Благодаря внешним данным бешеные мастерски отжимала самых богатых клиентов не только у меня, но и у многих отличных гейм-проводников. Ты занимаешься с этим как и вам, Славиком? Издалека послышался глубокий грудной женский голос. Я готова была поставить все свое оружие на спор, что у нее тоже встроенный в игровой шлем модулятор речи. «Слушай, ну зачем тебе это убожество, свеги, а?» «Прости», — рейнджер явно хотел возразить, но бешеный эффект наметнула кинжал над плечом моего подопечного, тем самым убивая летучую белку. «Смотри, как я умею. Я тебя и не такому научу». Она обворожительно улыбнулась и выпятила свои верхние. Ни разу не девяносто. Сто двадцать минимум, но, надо признать, очень красивые сто двадцать пускай и нарисованные. У меня ни в облике персонажа, ни в жизни таких форм и близко нет. Славик этот скучный задрот-перестраховщик, как и все вегианцы, экономит каждый кристалл и совершенно не умеет наслаждаться жизнью. А со мной и веселее. Она подмигнула и провокационно облизала губы. И время приятнее провести можно. Ты же из станорга, верно? Можем и в реале пересечься. Ух, зараза. Я терпеть не могла бешеную. Но, увы, законы эхо писались явно на спутнике. Потому звучали они так — правил нет. Это в приличном обществе некорректно сманить клиента у коллеги и пообещать интим как бонус. Здесь же можно все. Красноволосая девица томно потянулась и положила ладошку на грудь рейнджера. А у меня вдруг противно заныло в желудке. Остро захотелось свернуть шею этой красотки. Это мой клиент. «Бешеная, уйди!» — крикнула я, разводя ветки кустарника. «Ой-ой-ой, старпёр, Славик тут как тут!» Я ему просто не дала в свое время, а вот он и брызжет завистью ко всем привлекательным молодым игрокам. Выдала эта стерва. Я бы расхохоталась ей в лицо. Насколько мне нужно, чтобы она отдала. Но, увы, Славян был мужчиной. Приходилось соответствовать, потому я ответила коротко. «Свалила отсюда», — я сказал. «Это мой клиент». Был твоим, станет моим, провокационно протянула бешено. Но руки от самбиста-гольфиста все-таки убрала. Рейнджер, как смотришь на то, чтобы пройтись по картам посложнее? Он хотел. Я чувствовала это. Вот только бешеная — последний игрок, которым стоит прикрывать спину на неизвестной территории. Игнорируя девушку, я воткнула в землю копье перед Рейнджером. Твое копье. Теперь надо потренироваться в метании топора а также советую попробовать двуручный меч, так как у него максимальная атака по четырёхлапым существам. И обязательно подержать в руках булаву. Последнюю можно купить, а можно добыть на аналогичной легкой карте. «Спасибо, я обязательно тебе все переведу за копье. Я мысленно застонала. «Какой же ты дурак, рейнджер!» «Нельзя так говорить! Нельзя!» На этой фразе у красноволосой дряни буквально загорелись глаза. Стоило ей услышать, что клиент состоятельный и готов платить. Она вновь к нему прильнула. «Кстати, Слав, тебя на соседней карте торнадо разыскивал». Я поморщилась и проигнорировала пассаж, рассчитанный на то, чтобы я ушла отсюда. Хотелось дать шанс рейнджеру и спасти его от этой пиявки. Но глупенький новичок внезапно заявил. «Слав, слушай, а время нашей сессии действительно уже вышло». Спасибо большое за тренировку, это было познавательно. И он протянул ладонь для рукопожатия. О, рейнджер, ты идиот, если пойдешь с ней хоть куда-нибудь. Остро захотелось завопить, но это было ниже моего достоинства. Намек я прекрасно поняла. А потому по-мужски крепко пожала ладонь в ответ. Да, действительно, время вышло. Если захочешь потренироваться еще, ты знаешь, как меня найти. До свидания. Сказала, глядя исключительно на мужчину. Полностью игнорируя бешеную, я развернулась и пошла обратно в лес, одновременно набирая на шлеме команду выхода с сервера. Надо подождать 30 секунд, чтобы выйти корректно. Пока я шла к уже знакомой дорожке, сзади раздался мелодичный женский смех. Меня накрыла очередной волной не то ярости, не то бессилия. «Это потому что ты голодная. Поешь, и все пройдет заботливо сказал внутренний голос. «Заработать бы на еду». Я сняла игровой шлем в однушке на Веге. Поискала в списке игроков Пернатова, Зашла на нужную карту и передала добытый ником меч из руку в руки. Пернатый проворчал, что очень долго ждал трофей, но кредиты перевел. Мне удалось уговорить его сделать заказ на метеоритные наручи. «Отлично. В ближайшие дни у нас с Никитой будет чем поужинать».